И, кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный потачик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь. Нет, все к лучшему, Верочка.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 Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главную в доме, дамой, самостоятельной. К тому же потребность прямо физическая потребность материнства и чтобы начать видеть свое гнездо, а у мужчин другие мотивы.